7. Мультикультурное воспитание или как научить детей говорить на трех языках и выжить на острове без Макдональдса, Исландия. Джеймс Эйнар Беккер, 35 лет, директор по маркетингу в Университете бизнеса. Вместе с женой Ларой воспитывают 4 близнецов, Милу Элеонор Беккер и бената Эдварда Беккера. Едва ли он мог представить себя отцом двойни восемь лет назад, когда играл в датской группе «Пло». Жаль, что квартет приказал долго жить, ведь их первый и единственный альбом «No Highness Below the Crown» был воистину впечатляющим. Яркие гитарные гармонии, тяжелые дисторшированные рифы и хриплый яростный вокал «Руна», выплевывавшего свое, казалось бы, вечное недовольство. Джеймс в «Пло» играл на гитаре, так что мелодичное звучание группы, равно как и ее тяжесть, это его заслуга. Джеймс наполовину ирландец, наполовину исландец, а его жена родом из Венгрии, так что их дом – место средоточения традиций трех разных культур, из которых они выбирают для своих детей то, что нравится и детям, и родителям. У Джеймса с детства сложилось представление о том, что значит быть хорошим отцом. В детстве мой батя был для меня настоящим примером. Главный человек в доме, к которому все по плечу. И именно благодаря его музыкальной коллекции я полюбил тяжелую музыку. Я отлично помню, как в пять лет наткнулся на три важные кассеты, впоследствии сформировавшие мои музыкальные вкусы. Это были Queen The Works, ZZ Top Eliminator и ACDC Back in Black. Я до сих пор считаю, что эти альбомы восхитительны. И одни из самых лучших воспоминаний связаны с тем, как мы вместе с отцом импровизировали в нашем доме. Я был тогда совсем мал. Мой отец ирландец, так что страсть к ирландской народной музыке была чем-то естественным в нашем доме. Помню, у нас была банжа, оловянная флейты и боурон, ирландский бубен. Мы устраивали для себя небольшие концерты, чтобы дать выход чувствам. Отцовство — это не точная наука. Тут всегда приходится импровизировать, а кто-то к этому откровенно не готов. Джеймс с женой отнеслись к беременности ответственно. Все было запланировано, и они располагали временем, чтобы прикинуть, каково это — стать родителями. Но, конечно, когда УЗИ показало, что они ждут двойню, их первая реакция стала «Мы будем сильно заняты». Джеймс сделал выводы и занялся приобретением новой, большей машины и с поправкой на двойню стал готовить детскую, собирал мебель и красил стены. Исландская система здравоохранения известна высокой планкой качества, и ее представители позаботились о том, чтобы молодые семьи были подготовлены к пополнению, так что нужды посещать отдельные курсы, помимо тех, что обеспечивает государство, не было. Вопрос о том, чтобы Джеймс присутствовал на родах, даже не поднимался. Это обыкновенное дело в Исландии, и семья Беккеров не стала исключением. Кстати, трехмесячный оплачиваемый отпуск для отца – предел мечтаний для многих европейских стран, в Исландии – реальность. Тем более у Джеймса были в запасе 24 дня летнего отпуска. Весь первый месяц я провел за сменой пеленок, кормлением детей молоком и попытками ухватить хотя бы немного сна, когда это только было возможно. Мы с женой перешли на вахтовый метод и присматривали за детьми посменно чтобы каждый из нас мог спать хотя бы 3-4 часа без перерыва. Так что иногда не было заметно разницы между днем и ночью. Особенно в Исландии, где солнце едва выходит в ноябре. Но сейчас я думаю только о том, как это было здорово. Воспоминания об усталости растворились. Этот период был по-своему комфортным, и время, проведенное семьей, помогло установить сильную связь с детьми и женой. Когда мой отцовский отпуск подходил к концу, я хотел остаться дома. И, конечно, совладать с двумя новорожденными – это подвиг. Моя жена – герой для меня, я видел, чего я это стоило. Мы делили уход за детьми примерно поровну, никаких обсуждений даже не требовалось. Мое участие и участие жены полностью совпадали во всех аспектах, само собой, кроме непосредственно родов и кормления грудью. Джеймс борется с обсессивно-компульсивным расстройством. Укоренившиеся навязчивые, мешающие или пугающие мысли, тревожность и осознание этих процессов едва ли могут послужить подспорьем в воспитании детей. Поэтому за шесть месяцев до рождения детей Джеймс начал принимать предписанные лекарства. Он признался, если бы не терапия, то он почти наверняка не смог бы заснуть и постоянно проверял, дышат ли дети и все ли с ними в порядке. Страх того, что дети перестанут дышать, давлел над ним и после терапии, но он не был уже таким всеобъемлющим. Джеймс проявляет высокий уровень ответственности, и вопрос об истоках этой осознанности напрашивается сам собой, ведь многим привычнее считать, что дети рождаются едва ли не сами собой, а вырастить их проще парина репы. Это огромная ответственность. Твоя задача убедиться в том, что эти человеческие существа будут здоровы, вырастут и станут независимыми личностями. Во мне чувство ответственности только усиливается по мере того, как дети взрослеют. Я думаю, что это пришло к нам из мира животных. Это выученное поведение. Ты учишься на примере собственных родителей, запоминая то, как они растят тебя. Ты видишь друзей и родственников, которые заводят семьи перед тобой. По-моему, так этот опыт отпечатывается в нашем сознании. Что-то вроде первобытного инстинкта. Это естественно. Джеймс стал отцом, когда ему было немногим за 30. Это нормально для многих молодых людей его возраста. Но не секрет, что в этом возрасте метаболизм уже не тот, и тебе не обязательно кутить всю ночь, чтобы плохо выглядеть к утру. Джеймс согласен с тем, что, станем отцом лет на 8 раньше, он был бы более вынослив физически. Однако у его возраста есть значительный плюс. Это опыт. Если ты не созрел для родительства, то физические навыки не спасут. В его случае большим подспорьем послужили хорошие отношения с тещей. Когда у тебя есть маленькие дети, и надо возвращаться на работу, человек, которому ты мог бы доверить малышей, нужен позарез. Пара лишних рук никогда не будет лишней. Представьте это чувство, когда у вас новорожденный младенец, хаос в квартире и голове, а родственники выстроились в очередь, чтобы приветствовать нового члена общества и одарить всех подарками. Многие согласятся, что в такой ситуации реальная помощь часто не менее важна, а то и важнее очередного комплекта одежки с рюшечками, из которого наследник вырастет за месяц. В этом Джеймсу повезло, и он уверяет, что без тещи едва ли смог бы выйти на работу. Она здорово помогла молодой семье с уборкой и готовкой, при этом ей не приходилось объяснять, что делать нужно, а что ни в коем случае нельзя. У родителей не было сомнений в том, что в их отсутствии не произойдет ничего такого, о чем пришлось бы потом жалеть. Просто взрослые люди пришли к пониманию. Похоже, в семье бейкер такое происходит естественно. «Мы можем доверить детей и моей матери» но у нее пять стандартных восьмичасовых рабочих дней в неделю. Сейчас трудно рассчитывать на бабушек и дедушек, как это было раньше. Моим родителям и родителям жены едва перевалило за 50. Так что у них, как у всех, есть работа и карьера, которые тоже требуют внимания. У них впереди еще 20 лет до пенсии». Джеймс считает, что проблему с катастрофической нехваткой сна у молодых родителей можно решить, если спланировать распорядок дня. Он добавляет... А если еще и спать каждые свободные пять минут, то это вообще отлично помогает. Надо сказать, что пока Джеймс жил в Дании, он не сидел без дела, и его команда Пло отнимала немало времени. И пусть в Исландии он не стал возвращаться на тяжелую сцену, но появление детей не может не отразиться на личной жизни и хобби. Ведь правда? У меня никогда не возникало необходимости жертвовать чем бы то ни было. И с появлением детей здесь ничего не изменилось. Я уже к тому моменту все свое свободное время проводил с женой. А теперь мы делим это время еще с двумя личностями. Но если мыслить в этом направлении, то я научился лучше организовывать свое расписание. Мы не можем себе позволить тратить время впустую, и я использую каждое мгновение по полной, будь то родительство, сон, работа или занятия своим любимым делом. Кроме того, я перестал употреблять алкоголь. Это большое достижение. Так что никакое похмелье не сможет испортить день мне или моей семье. Мои увлечения — фото и видеосъемка, поэтому я много снимаю своих ребят. Если говорить о любви к тяжелой музыке, то она всегда была в центре моего существования, и я рассчитываю передать ее детям. Я включал им тяжелую музыку с самого начала. Сейчас, если мы с ними едем в машине, то обычно врубаем на полную мощность System of Эта группа и их музыка превосходна, если тебе надо одновременно чем-то занять и развлечь себя и детей. Народные мотивы в их песнях безумно заводят и веселят. Вам не понадобятся никакие Бэби Шаркс или еще какие-нибудь детские песенки, когда ты можешь врубить сержу Танкяна и его суперхит Шуга. Семья Бэккер живет, мягко говоря, за городом, и это автоматически решает одну из актуальных проблем городских жителей. Ближайший KFC находится более чем в ста километрах от их дома, а Макдональдс и Бургер Кинг в Исландии отсутствуют. Так что найти «джанк-фуд» в классическом смысле этого слова там непросто. Однако у Джеймса нет строгих правил касаемо пирожных, конфет и сладостей вообще. Странное дело. В этом месте сердце ответственных родителей должно вострепетать. Нет фастфуда, вот она цивилизация! Но, например, с детскими садами, на мой взгляд, в Исландии жестковато. Детей принимают с 9 месяцев. Джеймс согласен с тем, что это очень рано, но когда проходит срок отпуска по уходу за ребенком и для матери, и для отца, у большинства родителей вариантов остается не так много. С другой стороны, система здравоохранения в Исландии на высоте. И помимо качественных услуг, гарантирует то, о чем многим из нас остается только мечтать. Чуткое человеческое отношение. Открытость системы порождает доверие. И для Джеймса, например, вопрос вакцинации детей никогда не стоял остро. Как он говорит в аргументацию противников прививок, он не верит. Все отлажено, везде комфорт, но необходимость отдать детей в сад с 9 месяцев его до сих пор немного беспокоит. У нашей семьи не было другого выбора. Нам пришлось отдать детей в садик, как только они достигли этого возраста. По мне, так это действительно очень рано. Я не считаю, что они были готовы к этому, да и мы к этому были не готовы. У нашего сада, конечно, есть плюсы. В группе восемь детей и три воспитателя. Я знаю, что дети в хороших руках. Ну и вдобавок к этому должен сказать, что садик располагается в двадцати метрах от моего офиса. Я буквально вижу их детскую площадку из окна. Это очень здорово. Конечно, помимо государственной поддержки, важен и надежный тыл. Джеймс им, как уже стало понятно, обеспечен. «Мы с женой лучшие друзья. Рождение близнецов только укрепило наши отношения. Я обожаю жену, ценю ее за то, что дала жизнь моим детям, позволила продолжить мой род и поклялась провести остаток жизни со мной. Если у жизни есть цель, то я уверен, что это и есть самое важное в жизни каждого мужчины». Но ведь не может быть так, чтобы все было гладко и четко спланировано. Когда я думаю про семью с двумя детьми одного возраста, то один из первых вопросов, который приходит в голову, а как одновременно гулять с двумя? Джеймс признается, что это непросто, и чаще всего это работа для двоих. Однако если найти хорошо просматриваемую детскую площадку или, что лучше, открытую местность на природе, то все не так уж страшно. Главное, чтобы рядом не было трассы с интенсивным движением. А такие в Исландии вообще есть? Ладно, проехали. Если говорить о трудностях первого года, то у нас совершенно не оставалось времени на то, чтобы гулять с двумя нашими собаками. Обе — смесь бордер-коли и исландской овчарки. Одна прекрасно себя чувствовала с детьми, но вторая рядом с ними была постоянно на нервах. Она даже рычала на них несколько раз, если мы не закрывали дверь в комнату, где спят собаки. Эта ситуация заставила нас изрядно понервничать, поэтому мы отдали ее моей матери. Она живет на ферме, там больше места. Конечно, мы даже не думали о том, чтобы усыпить ее. Эта псина невероятно умная и милая, но она пугала детей и, видимо, пугалась сама по самым разным причинам. До настоящего времени поездка к матери Джеймса на неделю также наиболее продолжительное путешествие для его ребят. 200 километров на машине — то еще испытание. Но мы уже знаем, что система of Down выручает. Серж танкиан не делает эту поездку совсем безоблачной, но на отдых никто и не рассчитывал. Джеймс — реалист, поэтому считает, что о полетах в другие страны рано думать, пока дети не подрастут. Вместе с тем он признает, что сейчас он воспринимает отцовство более спокойно. Я нормально переношу, например, утренние смены с детьми. Сын часто просыпается в пять утра, следом просыпается дочь. Это очень рано, но даже при этом утренние часы такие спокойные и приятные. Мы стараемся качественно провести это время. Смотрим мультики, завтракаем. Мультфильмы — это святое. А как насчет такой практики, как совместное чтение? Джеймс заверил, что держит руку на пульсе. Мы стараемся заниматься дома с детьми и потихоньку проходим алфавит, числа животных и так далее. И еще дома мы говорим на трех языках. Моя жена родом из Венгрии, так что она говорит с детьми на родном языке. Я исландец, я говорю с ними на исландском. В то же время с женой мы общаемся на английском, так что дети постоянно учат эти языки. Что же до физической активности? Зимой мы устраиваем снежные битвы так часто, как только можем. Летом мы провели кучу времени в песочнице, которую я построил. Лето 2020 года было для большинства из нас новым испытанием. Международный карантин изменил жизнь без преувеличения каждого. Но Беккерам он не принес каких-то особенных трудностей. Жизнь в деревне сродни жизни в самоизоляции, в чем-то даже комфортнее. Самым сложным было пытаться работать, когда дети оставались дома. Они постоянно на нас висели, но всегда есть выход из ситуации. Мы с женой разбивали день на две смены. Я работал до обеда, а она занималась детьми. После обеда я брал детей на себя, а моя жена приступала к работе. Потом мы как-то работали вместе вечером, если что-то было недоделано днем. У нас один работодатель, так что несложно скооперироваться и распланировать работу. На нашей работе с пониманием относятся к семейным. У близнецов есть естественный интерес к музыке. Джеймс говорит, что они хорошо ее чувствуют. Например, Мила одержима танцами, Ее мечта стать балериной. Но она будет танцевать под все, начиная с black Саббат» и заканчивая «Бахом». Она любит пошуметь, если Джеймс играет на электрогитаре. Ей больше всего нравится нажимать на мою маленькую гитарную педаль «Биг Маф» и получать интенсивную обратную связь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы научить исполнять ее молот Тиля под песню «Рамштайн Линкс Цвай Драйфия» визитная карточка вокалиста «Рамштайн Тиля Линдмана». На сцене, согнув ноги в коленях, он трясет головой и имитирует рукой удары молотком в такт музыке Сын Джеймса беннет самого раннего возраста поет под детскую музыку. У него прекрасное чувство ритма и звуковых сигнатур, если принять во внимание его юный возраст. Во время пения он всегда прекрасно держит тон. Он даже иногда берет октавы, создавая эффект хора. Кажется, он делает свою собственную богемскую рапсодию, но на слова у старого Макдональда была ферма. Иногда у нас с ним наше личное время, только отец и сын. Мы часто просматриваем мои пластинки и дурачимся под них. Мы кружимся по гостиной и слушаемся культура. руц Блади, руц Джеймс не играл в группе уже более семи лет. Привычка ходить на концерты осталась, но теперь он больше снимает видео или фотографирует происходящее. Времена концертного угара прошли, так как Джеймс не пьет алкоголь с момента рождения детей и считает, что камера в руке на концерте — это отличная замена кружки пива. «Я был поражен, когда обнаружил, что обладаю столь невероятным запасом терпения. Я осознал это, когда стал отцом, и сумел перенести это открытие в свою обычную жизнь. Думаю, я хорошо справляюсь. Все эти четыре года я был постоянно занят». У меня просто не было времени присесть и спокойно обмозговать это. Я уверен, что-то можно было сделать иначе, что-то можно было сделать лучше, но я спокойно сплю с осознанием этого. Моя награда – это безусловная любовь моих детей, которую я чувствую, когда прихожу домой».